подавая объявление Лиховскому. Отнеся бумагу далеко от глаз, Лиховский быстро пробежал глазами объявление, которое гласило «Торгово-промышленная компания п у ц и л л о м а л я х и н с к о г о Компания имеет честь довести до сведения почтеннейшей публики, что она на вновь открытых заводах, винокуренных, кожевенных, свечных и маловаренных принимает всевозможные заказы, ручая за добросовестные выполнения он их и в особенности за их своевременность. Заводы расположены в Западной Сибири. г л а в н ы й с к л а д и контора компании помещаются в городе Узле, по Соборной улице, в доме Пуцилла м а л и х и н с к о г о Под объявлением стояла полная подпись «Пуцилла м а л и х и н с к о й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 «Может быть, почтеннейшему Игнатию Львовичу угодно будет припомнить эту фамилию?» С прежней улыбкой проговорил Альфонс Богданович. ч к о г д а т ы Игнатий Львович знал эту фамилию». «Нет, не помню». «Мой дед по отцу был Пуцилло, а мой дед по матери — м а л и х и н с к о й — проговорил Альфонс Богданович. Лиховский сделал большие глаза, раскрыл рот и бессильно опустился в свое о б о д р е н н о е кресло, схватившись обеими руками за голову. В этой умной голове теперь колесом вертелась одна мысль. — Пуцилла Малихинской, Пуцилла Малихинской, Пуцилла Малихинской! — Вы меня обокрали, Альфонс Богданович! прошептал убитым голосом лиховской к а ж д ы й гвоздь на ваших заводах мой понимаете вы меня пустили по миру Не зачем же и г н а т и й львович я вашего ничего не тронул, а если что и м е ю т то это плоды долголетних сбережений плоды долголетних сбережений.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 и какие завидные способности, говорит на трех языках, рисует. Довольно, довольно, верю. Лиховская ч у в с т в о в а л как он проваливается точно в какую-то пропасть. Ведь все дела были на руках у Альфонса Богдановича. Он все на свете знал, везде поспевал вовремя, и вдруг Альфонса Богдановича не стало. Кого л и х о в с к и й найдет теперь на его место? Вдобавок он сам не мог работать по-прежнему. Фамилия Пуцилла Малихинской придавила Лиховского как гора. Впереди медленное разорение. Вечером с ним сделался удар.